Со свистом сработал механизм, действующий на сжатом воздухе, и тяжелая белая дверь передвижного командного пункта отъехала в сторону. На пороге трейлера стоял кис, на лице которого отражались перемигивающиеся огоньки красных индикаторов. Он вошел внутрь и спустился в узкое помещение, заставленное компьютерами и ярко светящимися видеомониторами. Операторы в белых комбинезонах или работали за ними, или деловито сновали по командному пункту. Экраны некоторых мониторов показывали техников, облаченных в черные скафандры, которые были предназначены для работы в идеально чистых помещениях. Техники устанавливали мощные инфракрасные прожекторы. На других мониторах светилось изображение каких-то залов, напоминавших товарные склады. Кис бросил на экраны беглый взгляд и удовлетворительно кивнул. Он поднялся к столу, за которым, изучая распечатку, сидел Гарбер. «Как идут дела?» — осведомился Кис. Температура держится на отметке 23 градуса по шкале Цельсия, не оборачиваясь, ответил тот. Хорошие новости. Распыление Цельсия закончено на 87%. Один из операторов оторвал взгляд от монитора и обратился к собеседнику Киза. Мистер Гарбер, не хотите ли взглянуть? Тут что-то передают по каналу новостей. Киз и Гарбер поспешили к видеомонитору. Передавали репортаж с места происшествия. Тони Поуп стоял на фоне фиолетовых полицейских мигалок перед въездом в какую-то аллею и что-то говорил в микрофон. Гарбер повернул регулятор громкости. «В ряду кошмарных убийств», — послышался голос репортера, характерных для душевно больного преступника маньяка. Но вряд ли кто-нибудь уронит слезу над его последней жертвой. Это король Уилли, один из самых кровожадных заправил наркобизнеса в нашем городе. Сегодня ранним утром на этих отвратительных задворках были найдены его обезглавленные остатки с полностью вырванным из тела позвоночником. Как не цинично это звучит, убитый был достоин подобного финала. Кис отключил звук. Повернувшись, он посмотрел на другой монитор, на экране которого появилось и сразу исчезло нечеткое изображение полупрозрачного силуэта. «Ну что ж, мы готовы», — произнес он. Кис ждал этого долго с тех самых пор, как 10 лет назад познакомился с голландцем. Десятилетие вынужденного ожидания, но ожидания не напрасного. Теперь уже действительно скоро. Майор Алан Шефер по прозвищу Голландец командовал специальным боевым подразделением, отборным отрядом Коммандос, в котором направляли лучших солдат из отряда Дельта. Группа специализировалась на проведении рискованных и хранящихся в сражайшей тайне операций в различных странах мира. Шефер, Бывалый солдат, заслуженный ветеран Вьетнама, отправлялся вместе со своим отрядом на многочисленные задания и выполнял миссии по освобождению заложников. За все время подразделение не потеряло ни одного человека, они считались лучшими из лучших. Однажды команда Шефера была послана со спецзаданием в Южную Америку. Живым оттуда выбрался только он один. Шефер рассказывал невероятные вещи. Его отряд якобы столкнулся с неизвестной формой жизни – хищником, который охотился за людьми, словно за дичью. Одного за другим он убил бойцов его подразделения, содрал с них кожу и скальпировал, а черепа и позвоночники забрал в качестве охотничьих трофеев. В итоге в живых остался только он сам, да еще юная партизанка, взятая в плен. Послав ее сквозь джунгли к вырубке за помощью, Шефер стал сражаться с хищником в одиночку и в конце концов ранил его. Смертельно он был ранен или нет, Шефер не знал, потому что хищник, как он прозвал его, был вооружен небольшим ядерным устройством. Он уничтожил себя вместе со своим оружием и порядочным куском джунгли в придачу. Как только Шефер понял, что у раненого хищника есть что-то вроде бомбы, он помчался прочь как полоумный и продирался сквозь джунгли до полного изнеможения. Когда его нашли переведенные девушкой лесорубы, он мало был похож на разумного человека. Майор стоял на краю выжженного участка леса, невдалеке виднелась воронка от взрыва, и было непонятно, каким образом ему вообще удалось избежать смерти. Шефер находился в глубочайшем шоке и, естественно, не мог объяснить, что с ним случилось. Эта невменяемость длилась несколько недель до того дня, когда Кис приехал в госпиталь для беседы с ним. Как раз в тот день голландец немного пришел в себя и поведал ему всю эту историю. Конечно, можно было бы с легкостью отмахнуться от его бредовых фантазий, если бы они полностью не подтверждались показаниями девушки. Кроме того, Кис затребовал личное дело Шефера, из которого узнал, что тот никогда не был подвержен срывам и не склонен к психозам. Шефер был здоров, физически силен и всегда сохранял олимпийское спокойствие. Сломать такого было нелегко. Шеффер в буквальном смысле иной раз проходил через ад, а после этого просто пожимал плечами, если кто-то заговаривал с ним об этом. Как и девушку, Шеффера подвергли целой серии сложнейших экспериментов, в том числе проверили и на детекторе лжи. После всего этого эксперты взялись за изучение выжженного участка тропического леса. Здесь и в самом деле произошло что-то такое, после чего осталось лишь обширное пепелище. Однако результаты замеров остаточной радиации противоречили здравому смыслу. Размеры кратера и площадь поражения соответствовали мощности взрыва, эквивалентной взрыву от 5 до 10 тонн тротила. У партизан же атомных бомб, разумеется, не было. Кроме того, таких маленьких атомных бомб вообще не знали на Земле. Самые маломощные из существовавших когда-либо были порядка килотонны а перспективные разработки не ниже полутора килотонн. Ни у кого на земле не могло быть устройства, взорвавшегося тогда в джунглях. После того, как провалилось партизанское наступление, которое начал отражать еще отряд Шефера, на место происшествия выслали исследовательскую группу. В результате в нескольких милях от эпицентра взрыва был обнаружен второй, гораздо меньший по размерам пятачок сгоревших от ракетных двигателей джунглей. У партизан, естественно, космического корабля не было и быть не могло. Вскоре после этого голландец исчез. Несмотря на болезнь, вызванную полученной им дозой облучения, он, тем не менее, в один прекрасный день, выдернув у себя из руки капельницу, одолел несколько санитаров и охранников, пытавшихся его остановить, и сбежал. Со стоянки перед госпиталем он угнал машину, больше о нем ничего не слышали. Врачи авторитетно заявили, что после перенесенной им дозы облучения выжить он не мог, но Кис не очень-то доверял их мнению. Он изучил личное дело Шефера, он видел этого парня и неоднократно с ним беседовал. Возможно, кровяных телец у Шефера и не доставало, и в конце концов его могли доконать рак костного мозга или ликемия, но голландец был не из породы хлюпиков, покорно ожидавших смерть на больничной койке под круглосуточным надзором дюжины штатских бездельников. Шефер крепкий орешек, думал кис. Да и чем, черт не шутит, сильный организм шефера мог окончательно преодолеть недуг. Такого запросто не скрутишь. Возможно, голландец еще даст о себе знать. Но как бы то ни было, шефер был тогда абсолютно уверен, хищник вернется. Вернется обязательно. Он оказался прав. И теперь настал его, киза черед. Десять лет. Десять долгих лет ожидания и подготовки. Годы, растраченные на изучение каждого случая похищения людей, которое могло бы быть приписано инопланетянам. Бесчисленные опросы домохозяек, свихнувшихся на почве мистики после того, как они оказывались свидетельницами падения метеозондов. Да уж, работенка оказалась не из легких, будь она неладна. А военно-воздушные силы, будь они трижды прокляты, ни в чем не желали помогать. Однако мало-помалу, невзирая на серию неудач и несмотря на нескончаемые ложные гипотезы, заводившие в тупик, кое-что начинало вырисовываться. Эти первые результаты они получили благодаря, конечно же, Шеферу, ибо он рассказал, как надо искать и как это выглядит. «Теперь ты мой», – думал Кис, напряженно следя по экрану монитора за работой техников. «Скоро, совсем скоро хищник превратится из охотника в добычу».